«Никоим образом она отказала мне. Отказала вам, Ваше Величество. В вашем голосе слышится недоверие, но она благоразумная женщина. Она почувствовала мою неискренность. Я весело рассмеялась. Нам не хочется, чтобы вы уезжали в Лондон. Так скоро. Вы ведь только что приехали в Париж. Так Происходили дни. Происходили великие события, но я не обращала на них внимания. Только впоследствии я стала задумываться об этом. При дворе повсюду велись разговоры о конфликте между Англией и ее колонистами в Америке. И говорили об этом с радостью. Французы были в восторге от того, что их давние враги, англичане, попали в беду. Хотя в Париже рабски подражали английским обычаям, все же французы испытывали врожденное чувство ненависти к своим соседям по другую сторону ла -Манш. Французы не могли забыть поражений и унижений Семилетней войны и всего того, что они потеряли в результате ее, и что досталось англичанам. Начиная с 1775 года, С начала нашего правления мы одобряли действия американцев. Многие французы даже считали, что Франция должна объявить Англии войну. Я вспоминаю даже, как за некоторое время до этих событий мой муж говорил мне, что если мы объявим войну Англии, то это, вполне вероятно, может привести к примирению Англии со своими колониями. В конце концов, и те, и другие были англичанами. И если бы их атаковала иностранная держава, они без труда смогли бы объединиться. А Луи никогда не желал войны. «Если я начну войну, — говорил он, — то не смогу принести моему народу всю ту пользу, которую желаю ему принести». Тем не менее... Когда Америка 4 июля 1776 года объявила о своей независимости, мы были в восторге и желали поселенцев успехов. Я помню троих американских депутатов, приехавших в то время во Францию. Бенджамина Франклина, Сайлиса Дина и Артура Ли. Какими серьезными они были. Как мрачно они выглядели в своих полотняных костюмах с ненапудренными волосами. Они казались необычными на фоне наших изысканных щеголей. Тем не менее, они были в моде и их везде принимали. Когда маркиз де Файт уехал в Америку, чтобы поддержать колонистов, многие французы последовали за ним. Они оказывали давление на короля, желая, чтобы тот, объявил войну, но Луи по-прежнему был против этого. Все же мы тайно послали в Америку помощь в виде оружия, боеприпасов и даже денег. Но случилось так, что в то время произошло сражение между нашим кораблем Бель-Пуль и британской Аретезиоза, и Луи против желания был вынужден объявить Англии войну, по крайней мере, на море. Я слушала рассказы Акселя об американской войне за независимость. Он был горячим сторонником свободы. А я повторяла его аргументы своему мужу. Это был, пожалуй, один из тех редких случаев, когда я заинтересовалась государственными делами. Луи в то время старался во всем угождать мне. Думал, что мой голос, присоединившийся к голосам многих других людей, в определенной степени способствовал тому, чтобы привести его к решению объявить войну на море. Я горячо поддерживала американцев и в их борьбе против англичан. Но когда кто-то спросил моего брата Иосифа о его мнении по этому вопросу, он ответил, «Я роялист в силу своего происхождения». Мерси передал мне замечание моего брата. Это было предостережением, напомнившим мне о том, что я, будучи сама королевой,